какую, как им должно представляться, пользуются их мужья. И значимость та вызывает, опять-таки, гордость и уважение. А может, всего-навсего старые и забываемые традиции. Но, как бы там ни было, о величании всегда производит на меня доброе впечатление, словно что-то большое и важное кроется за словами этих деревенских женщин, за тоном голоса, как они говорят, «Игнат Саич. Сознание, может быть, не просто жизни, а место человека в ней. С первых же минут, как только она заговорила, почувствовал, что отогреваются не только руки, лицо, грудь, но какое-то будто иное, чем от печи тепло проникает в душу, сознание выравнивая и укладывая течение мыслей в спокойное и привычное русло. «Игнат Исаич!» — между тем продолжала она — словно специально для меня подчеркивая достоинство и почтенность мужа, «Скоро придет. Он недалеко, здесь, через две избы у Сыромятниковых. Ананьев — версты любви». А это об олимпийском чемпионе-лыжнике Николае Зимятове. На многочисленных торжественных встречах то, что он сделал, будут называть спортивным подвигом. величая его при этом уважительно-официально, Николай Семенович. Комсомольская правда, 1980 год, 18 марта. Величать по толковому словарю, выражая уважение кому-либо, подчеркивая какие-либо достоинства, давать почтительные названия. Правда, мы сейчас в городе не спрашиваем об отчестве, как вас величать. Такой вопрос прозвучал бы как устаревший и просторечный. Неуважаемый взрослый может и не удостоиться имени отчества, как в примере «Это какой же Гандрюшкин? Василь Захарч? уточняю я. «Нет, этого Михаилом Явленчем, а ребят просто Мишкой зовут. И до самой смерти Мишкой останется, потому что труха, не человек. Караханов, обязательно встретимся». Имя, отчество, следовательно, уважительная официальная форма называния и обращения. Хорошо знакомые люди, переходя от официального общения к неофициальному, дружескому, пользуются именами. Таким образом, переключение тональности общения обеспечивается и такими средствами, как обращение по имени или по имени отчества. Как-то в декабре 1978 года журнал «Работница» опубликовал письмо с вопросом, правы ли молодые работницы, пришедшие на фабрику и влившиеся в коллектив хорошо знакомых женщин, уже не молодых, но в силу дружеских отношений обращавшихся друг к другу по имени правы ли новички также начавшие называть этих женщин по имени конечно не правы ведь имя отчества указывает на уважение младшего к старшему на уважение к малознакомому поэтому в приведенной ситуации возможно только обращение по имени отчеств на эту же тему и заметка в газете под заголовком люба или любовь андреевна Приведем текст полностью, потому что над ним стоит поразмышлять. Мысль написать это письмо пришла ко мне на скверике, где мы, и бабушки, прогуливаем своих внуков. Там я встречаю многих работниц первой ситценно московской фабрики, дом наш ведомственный, и постоянно слышу, как солидные пожилые женщины, да и попросту бабушки, зовут друг друга как девчонки, Люба, Шура и так далее. Эта традиция тянется, конечно, с производства. Ткачиха пришла, например, на фабрику 40 лет назад, Любый, так Любой и осталась. Причем не только сверстницы зовут ее коротким именем, но и молодой мастер, и ученицы, проходящие практику. Теплота и непосредственность отношений здесь, по-моему, не главное. Вижу здесь неуважение к личности, и это тревожно. Когда я пришла после института на завод, Было это в Рыбинске перед войной. Там все величали друг друга по имени-отчеству, независимо от возраста. Мне было тогда 23 года, и сначала показалось это странным, а потом иначе и представить себе не могла. Должен быть свой рабочий этикет, он обязывает ко многому. Сами посудите, Любу можно и обругать, а Любовь Андреевна уже неловко. Да и сама она, когда ее величают полным именем, совсем по-другому себя и чувствует, и держит. Литературная газета, 1979 год, 28 ноября. Интересное письмо. Мы с вами, дорогой читатель, в главном можем полностью согласиться с автором.